Пройдя темными улицами до окраины, я выбрался из города. Нет, явно тут немцы какие-то квелые стоят. Патрули ходят только в центре, на окраинах их почти что и нет. Хотя, что в этом городе охранять? Железной дороги тут нет, значит, нет и станции. Хилый заводик на окраине военного значения явно не имеет. Ни немцам, ни партизанам он особенно не нужен. Отмахав по дороге около километра, сбавил ход и стал приглядываться к кустам. Ага, вот. Свернув с дороги, я углубился в лес. Не прошел и 100 метров, как был остановлен щелчком затвора. — Тихо, тихо, дядька Хрисанф, это я. — Фу ты, я уж думал, что тебя там того... Задавили уже? Не выросла еще такая давилка у фрицев. Как там наш клиент? Кто? Немец этот, как, не подох от чего ему будет кавану этакому? Лежит вон. Подойдя к машине, я выбылок оттуда пресловутого капитана. Выдернул кляп. Уф! Судя по тому, как он жадно вдыхал воздух, Кляп дядька ему сделал основательный. «Говорить можете?» «Да, что вы от меня хотите?» «Правильно ли я понял, что вы являетесь ответственным за перевозки в прифронтовой зоне?» «Да, это действительно так». «Хорошо, теперь подумайте, чем вы можете быть полезны советскому командованию». Иными словами, вы должны иметь очень веские доводы, чтобы я не убил вас прямо здесь. До фронта семьдесят километров, И я не собираюсь тащить вас на спине просто так. Немец молчал недолго. Потом он заговорил. Даже с учетом того, что он перескакивал с одного на другое, знал он действительно много. Вот и готов мой пропуск своим. По крайней мере, первый разговор с нашими я выдержу. А дальше? Дальше будем посмотреть. Ну, вот и все, дядька Хрисанов. Здесь наши дорожки и расходятся. Я к фронту пойду, а ты к девчонкам топай. Трудно им без тебя будет. И не попрощаешься? Ждут они тебя? — Так мне только в одну сторону топать, почти 40 верст, а еще и назад, и фрица этого куда девать? — Так спеленай его вон к сосне хотя бы, привяжи, куда же он денется за пару-то дней? Да и немцы за два дня успокоятся, меньше по дорогам шастать будут. — По дорогам-то они шастать как раз и не будут. Я тут такой лапши коменданту на уши навешал. он своих солдат из города никуда и не выпустит в ближайшие дни. Будут свои казармы охранять. За это время я как раз и пройду почти до фронта, а там уже другие расклады пойдут. — Чего же ты ему такого наговорил-то? — Да сказал, что тут почти что рота специальных головорезов из НКВД шастает по своим таинственным делам. Мол, будешь нам мешать, вернемся и натянем тебе уши на задницу. Мне только его облав тут не хватало. Я же на фрицевской машине хоть пару десятков фёрст проскочить хочу. Ведь леса-то в том направлении нет. А как это расстояние проеду, так уже легче будет. Лес не лес, а какие-то кусты там уже есть. Вот по ним до фронта и пойду. — Да, смотрю я, у тебя все уже по полочкам разложено. Звать-то тебя на самом деле как? А то, глядишь, и не свидимся более. — Так и звать как зовусь, только не рядовой боец, а подполковник и простой пехотинец. — Да это-то я уже понял. Подполковник, ишь ты, высоко взлетел. Так и сверху и падать-то побольнее будет. Да и видно отовсюду. Ну, ладно, дядька, давай уж хоть обнимемся на прощание Мы обнялись, Хрисанф похлопал меня по спине. Вздохнул, поднял с земли свой сидор, Закинул его за плечи, потоптался, словно желая о чем-то спросить. Махнул рукой, повернулся... и вскоре его шаги затихли в темноте. Я присел на подножку автомобиля. Надо было хоть перекусить, чем Бог послал, а то желудок мой уже настоятельно о себе напоминал. Да и шнапса хлебнуть можно, лишним не будет. И так весь день в напряжении. Эдак и перегореть недолго. К слову сказать, вся эта идея с захватом немца — Родилась почти экспромтом. Еще там, на болоте, куда мы добрались почти под утро, никто о нем даже и не вспоминал. Выскочившие нам навстречу девчонки повисли у меня на шее и не давали проходу еще минут пять. Только обещание Хрисанфа стягануть им по ногам крапивой заставило их отпустить меня, и они уселись рядом. А уж когда он поведал о ночных баталиях... В общем, отдохнуть я смог еще не скоро, но зато вырубился прямо на полуслове. Приехать может в любое время, и никто ему не помешает. Кто? Куда приехать? Я оторвал от рюкзака сонную голову и постарался сфокусировать зрение. Так. вроде бы получилось у небольшого костерка сидела Анька и без умолку трещала расположившись напротив нее хрисанов невозмутимо драил винтовку ой дядь Саш проснулись уже пытаюсь вот в себя прийти вам помочь да я и сам в водичке вот только нет я мигом и малоразговорчивая Валентина На сей раз оказалась впереди. Не вставая с места, она только протянула за куст руку и подала мне кружку с водой. Холодной и очень вкусной. Спасибо. Анька тут же надулась. Харисанф фыркнул и вытащил из своего сидора небольшой кулек. — На вот, подержи. — Чего это? — Крупа? Никогда не видел, как мышь на крупу дуется. А ты сбоку ежели глянуть, точно, на мыша похожа будешь. Вот и посмотрю, как это на самом деле выглядит. — Да ну вас! — Анька отмахнулась рукой. Валентина задорно рассмеялась. Секунду спустя они хохотали уже вдвоем. Дождавшись, когда девчонки перестали веселиться, я спросил у Аньки. — Про кого-то она рассказывала только что. — А, это про немца того, что я кипятком облила. — И что в нем такого особенного? — Нас полицай тогда предупреждал, чтобы мы с ним себя вели повежливее, мол, большая шишка, а родня у него где-то высоко сидит, да и сам он человек богатый и важный, у него даже на машине такие пропуска висят... что никто тормозить его не имеет права. — Ну, так уж и никто. — Правда, правда. Он и живет в отдельном доме, прямо у центральной площади, там, где раньше управление лесхоза было. Весь дом один занял. Куда-то ездит постоянно, никого не спрашивает и никому не докладывает. К нему с пакетом придут, а его нету — уехал. И когда назад будет, неизвестно. Полицай этот раньше на посту стоял, на площади, как раз напротив дома его, и торчал целый день. Боялся он его сильно, сердеет и, мол, до нос задирает высоко. Интересно, что же это за фриц такой? Контрразведка? Не похоже. Он же не Шерлок Холмс, чтобы в одиночку работать. Разведка? те же яйца вид сбоку не пашут они в одиночку ему носят пакеты значит действительно персона богатый и родня влиятельная теплее куда посадят любящие родственники такого товарища на спокойное и доходное место где в армии такое место снабжение «Так, не совсем. У него тоже должен быть какой-то аппарат, чтобы за него бумаги писал. Много ездит, инспектирует, а вот это уже ближе к истине. Что можно в одиночку проинспектировать?» «Поставки. Прибыло или нет?» «Так, поставим себя на его место. Получаем задание. Едем». «Проверяем, возвращаемся. Пишем докладную и ждем следующего пакета. Поскольку объекты проверки неизвестны заранее, у него должны быть вездеходные пропуска. Проехать может в любое время, и никто ему не помешает». «Сложился пасьянс?» «Ну, хорошо. Выяснил я про фрица. Ну и что с того?» «Мне с этого какая польза будет?» «Прямая. всего его машиной и документами я отсюда смотаюсь за несколько часов. Хозяина берем?» «Не помешает. Что там сейчас на фронте происходит?» «По всему, судя, лупят нас там хвосты в гриву. В это время на передовой все злые и недоверчивые». Пока я растолкую, что к чему. Особенно, если поверят, нужен пропуск. Вот немец за него и проканает. Повезло тебе, фриц, в конец войны живым встретишь, если до фронта доедешь целым.